Глава десятая. Времена Исполинов или куда исчезли мифические великаны. В мифологии народов Урала-Поволжья широко распространены легенды о высоких существах, похожих на людей — великанах или исполинах. Эти персонажи отличаются от злокозненных демонов. Они не причиняют зла людям, не пугают и не проказничают. Напротив, великаны защищают свой народ от внешних врагов и чудовищ. Тем не менее, Исполинам свойственны признаки, характерные для мифических персонажей несказочной прозы. Они отличаются большой физической силой и ростом, обладают магией. Наиболее часто великанами считают первопредков или древних насельников Урала-Поволжья. В традициях тюркских и финно-угорских народов Великаны известны под разными мифонимами Эти названия могут обозначать категорию героев Или конкретного персонажа с личным именем У южных удмуртов распространена такая легенда О древнем и ныне исчезнувшем населении Поволжья Кто такие алангасары, знаете? Когда-то давно на этих землях жили не удмурты, а совсем другой народ Звали их алангасарами Были они очень высокого роста, сильными. Они могли поднимать целые деревья и камни, а от их следов оставались глубокие ямы и высокие холмы. Они первыми в нашем регионе начали вспахивать землю с помощью своих инструментов. Потом они ушли с наших территорий и сюда пришли удмурты. Подобные сюжеты популярны среди многих народов Евразии. Предположительно, образ Алан-Гасара пришел из тюрко-монгольской мифологии. По одной из версий, термин Алангасар возник в среде золотоордынских тюрок как сочетание корней, удивленный, сомневающийся, глупый, ленивый. С Алангасарами связано представление о первобытном населении региона его доисторическом прошлом. Как сообщает этнограф Патанин, Южные удмурты в XIX столетии считали, что создателями древних городов и крепостей были не люди, а эти мифические гиганты. В настоящее время мы также фиксируем представление о том, что насельниками раскопанных городищ когда-то были исполины. Великаны-алангасары создавали свои поселения на горах. Помимо алангасаров в этнографии известно название другого великанского народа. зарпалов, которых исследователи связывают с мифологизированными представлениями о древних северных народах. Востоковед Вахидов записал тексты татарского фольклора о великане-богатыре Алпе, Алыпе, который был ростом с гору. Этот герой мог охотиться, перемещаясь на большие расстояния. Считается, что от земли, вытряхнутой из лаптей Алпа, возникали холмы. Однажды великан потерялся и не мог найти путь домой. Тогда он вышел к человеческому поселению и решил остаться жить среди людей. Из местных жителей он выбрал девушку и стал ее мужем. У пары родилось двое сыновей — Булгар и Буртас. Сыновья Алпа стали основателями одноименных городов. Главные герои татарских богатырских сказок и достанов огромного роста и обладают нечеловеческой силой. Размеры Алпа подчеркнуты с помощью описания одежды. Он носит шапку, сшитую из шерсти сорока овец. Рассказывали, что Алп стрелял из большого лука и слыл хорошим стрелком. В сказочных сюжетах представлены мотивы чудесного рождения и приобретения волшебной силы героям. его борьба с чудовищем и победа над врагами. Мефоним Алпамас известен в эпических традициях многих тюркоязычных народов. Авторы древнетюркского словаря приводят несколько значений корня «Алп» в тюркских языках. Стрелок — герой или богатырь, сила — сильный или отвага — отважный. В эпических текстах, сказках татары и башкир встречается герой Алпамыш. Подобно великанам, он обладает огромной физической силой и гигантским ростом. В татарских преданиях он борется с чудовищами и иноземными захватчиками. Распространен сюжет о пахаре-великане по имени Алпамыш, который обрабатывал землю, иногда останавливался и вытряхивал из своих лаптей землю. Так в поволжском ландшафте появились возвышенности. Некоторые черты тюркских фольклорных великанов – высокий рост, сила, присущи главному герою башкирского эпоса «Урал-Батыр» – борцу со страшными чудовищами. В башкирских топонимических преданиях, как и в татарской несказочной прозе, распространены сюжеты о погребениях великанов в горах-курганах. башкиры такие символические места захоронений алпов считают сакральными туда водили больных людей и животных с просьбами об исцелении часто в этих местах как повествует традиция находили огромные человеческие кости принадлежавшие гигантам по башкирским поверьям великаны после смерти превращаются в скалы особенным можно назвать образ великана у коми Существо под именем гундыр известно как богатырь высокого роста, который носит железную рубашку и живет в горе или под водой. Иногда гундыром называют большого многоголового монстра. В коме традиции мифический исполин часто обладает демоническими свойствами и выступает в роли персонажа-антагониста, соперничает с главным героем. Среди коми-пермяков, как и других народов Урала и Поволжья, бытует представление о мифическом происхождении больших камней валунов. Местные жители рассказывают, что эти объекты ландшафта появились благодаря перебрасыванию гигантских камней двумя великанами-богатырями во время состязания. Вообще, мотив перебрасывания камня или топора исполинами широко представлен в фольклоре Урала-Поволжья и Евразии в целом. У коми-пермяков в подобном сюжете действуют богатыри-гиганты Пера и Мизя. Они оставили после себя большие валуны, а на местах их символического захоронения, согласно преданиям, находят крупные кости. В пермском фольклоре образы мифических высоких силачей тесно переплетаются с представлениями о предках чуди, первых насельниках края, основателях деревень. Судьба древних жителей региона трагична. Народ чуть погребает себя заживо в ямах или превращается в камни, когда на Урал приходят предки современных людей, носители христианской культуры. Под великанами-анарами в марийской мифологии понимают исконное население марийских земель, жившее в далеком прошлом до прихода марийцев в Поволжье. Собиратели и исследователи марийского фольклора. Часто описывают анаров как множественную категорию существ. Сведения о гигантах, собранные в различных местностях Казанской, Нижегородской и Вятской губерний, привел этнограф XIX века Смирнов. Было время, когда земля лежала под водою. Потом вода отделилась, и на обсохшей земле поднялись еловые леса, кожла. В лесах появились великаны-анары, а за ними, наконец, люди. В традиции марийцев анары — это сильные и высокие богатыри, которые спустились на землю, чтобы управлять людьми. Анары отличались от людей высоким ростом, мощным телосложением, их головы доставали до облаков. Лапти они носили большие, как Ноев ковчег, на котором он спасся во время всемирного потопа. Как считают некоторые авторы, Анары, изначально являвшиеся образами древнейшего домарийского населения, постепенно трансформировались под влиянием тюркских мифологических сюжетов и стали обозначать одиночного персонажа. Так появился известный герой марийских сказок и преданий с именем Анар. Великаны умели обрабатывать поля, они насыпали горы, делали запруды на реках, рубили леса. В топонимических преданиях анары вытряхивали свои лапти на поле, и на тех местах появлялись холмы. Подобные топонимические предания часто встречаются в фольклоре жителей Волжского, Медведевского, Маркинского, Сернурского и других районов республики Марий-Эл. В некоторых текстах сюжеты о банарах соотносятся с местами археологических раскопок. например, с курганом Анара, Сернурский район, и с другими географическими объектами. Распространенным у марийцев является сюжет о встрече Анара с человеком, вот как он звучит в рассказе Информанта. Анар был очень высокого роста, был умелым охотником, очень сильным и смелым. Он умел вырывать с корнем деревья, поднимать скалы. Однажды играл Анар на поляне и увидел маленькое существо то ли букашку со множеством лап, то ли птицу. Взял он свою находку в руку и пытался рассмотреть, но так и не распознал. Тогда любознательный великан положил существо в карман и побежал к матери, такой же большой, как и он сам. Протянул ей руку Анар и говорит, «Смотри, какого червяка поймал». Великанша ответила, «Нет, сын, это не насекомое, это человек и его конь». Они пашут землю, чтобы выращивать растения. Совсем скоро на нашей земле будут жить только люди, а поколение великанов исчезнет совсем. Иногда в текстах несказочной прозы марийские исполины не вымирают, а становятся предками современных марийцев, передают им свои силы и знания. Исследователи записывали похожие тексты у мордвы. В мордовской мифологии великан или батыр также приносит матери или отцу человека на ладони, приняв его за насекомое. Легендарные исполины считаются основателями поселений. Они защищали народ от вражеских набегов. По некоторым преданиям, мордовские великаны — это два родных брата, один из которых погиб и захоронен в горе. В одном из фольклорных текстов великаны описаны как очень высокие люди, которые жили до 500 лет, не знали земледелия, отличались буйным нравом и часто воевали друг с другом. Почти все гиганты погибли во время всемирного потопа, а потомки оставшихся становились все ниже и ниже ростом, пока не уменьшились до размеров современного человека. В одном предании рассказывается, что первый человек-великан был ростом с сосну, ростом девять аршин, а нос его был в три аршина длиной. Лошади у него тоже были гигантскими. Поверья о великанах сохранились в фольклоре народов Урала-Поволжья и до сих пор. В этнических традициях они известны под различными именами, но фольклорные сюжеты о них очень похожи. Чувашам известен персонаж Улыб. В чувашских сказаниях Улыпы люди огромного роста, жившие в Поволжской земле до прихода обычных людей Чувашей. Иногда чувашские тексты о великанах и их деяниях исследователи относят к поджанру эпических сказок или эпических сказаний. В них выделяются несколько фольклорных сюжетов о происхождении чувашского великана. По одной версии, он является сыном Аслати, бога грома, а по другой, Улыб был первым человеком, но очень большого роста. Неизменными остаются его физические свойства, очень высокий рост, несоизмеримая с человеческой физическая сила. Ему под силу выдрать деревья из земли с корнем, а человека и лошадь он может засунуть в карман. В одном из записанных текстов Улыб был небожителем, свергнутым с небес верховным божеством. В некоторых вариантах мифа ему присущи огромные крылья и способность летать, но, как правило, этот персонаж сохраняет человекоподобный образ. В одном из вариантов мифа Улыб является сыном бога-громовержца Аслати. Отец послал Исполина на землю помогать людям, Однако великана одолела зависть к человеку. Он прогнал людей, взял в жены самую красивую чувашку и отобрал у народа весь скот. У великана и земной женщины родились близнецы сыновья, такие же высокие и сильные. Однажды жена Улыпа умерла, и он отправился искать новую супругу. Долго не возвращался гигант. Тогда сыновья отправились на его поиски. обнаружили великана прикованным к горе в наказание за неисполнение божественной воли. Перед смертью он завещал детям поселиться в долине реки Волги и продолжать заниматься хозяйством. От потомков-близнецов произошел чувашский народ. Старший из сыновей основал поселение на правом берегу реки Суры, а младший — в междуречье Суры и Волги. Так чуваши расселились в Поволжье. Роль великанов в чувашском фольклоре разнообразна. Они могут держать на своих огромных плечах небосвод, создают гром, молнии, дождь, разделяют небо и землю. В топонимических преданиях улыпы участвуют в основании населенных пунктов. В многочисленных устных текстах улыпы действуют как создатели холмистого ландшафта. Во многих деревнях рассказывают, что когда-то давно исполин проходил по этой местности, и земля попала ему в лапоть. Он вытряхнул ее из обуви. Так возникла возвышенность. Улыпа представляют и как защитника, воина, который оберегал свой народ от внешней угрозы. Таково, например, предание о великане-богатыре Конаре, известное в некоторых районах Чувашской республики. Иногда противником Конара выступают монгольские захватчики, что придает фольклорному сюжету оттенок историзма. Героизированный образ Улыпа использован в создании национального литературного эпоса чувашских художественных произведений. В другой ипостаси Улыб представляет собой культурного героя. Например, в преданиях он помогает людям освоить хозяйство и ремесла, Выкорчивать лес Как и в марийском, в чувашском фольклоре распространен сюжет о встрече улыпа с человеком. Согласно легенде, он взял человека пахря и его саху в ладонь, приняв находку за жука, и показал его матери. Она объяснила сыну, что на самом деле это человек с двумя ногами и его лошадь. Именно такие люди будут жить на земле, когда не станет великанов. примечательно что в татарском варианте предания о встрече исполина с человеком вместо матери упоминается великан отец по мнению некоторых фольклористов сюжеты об исполине земледельца который помогает народу окультурить землю отражают представление о чувашей о переходе их предков к земледелию в исторических преданиях улыпы фигурируют как исторические персонажи местные князья в фольклоре упоминаются места их захоронений — холмы или высокие курганы. Куда исчезли чувашские исполины Улыпы? На этот вопрос традиция дает несколько ответов. Как повествует один из мифов, улыб был слишком большим и не понравился Богу. Тогда он решил уничтожить свое первое творение и создать обычных людей. По другой версии, улыб помог Шуиттану спрятаться во время всемирного потопа и сам погиб, наказанный божеством. Фольклорные тексты о великанах рисуют картину мифологизированного исторического прошлого, имеют устойчивую связь с представлениями о дочеловеческом древнем населении Урала-Поволжья, об иных народах. Время великанов воспринимается как доисторический период, когда земля была заселена предками людей или их предшественниками. Исполины действуют как культурные герои, защитники и богатыри, при этом они не являются обычными людьми. Наиболее часто образы исполинов встречаются в сказочных и эпических текстах. В последних их образы героизируются, эпические великаны-богатыри совершают подвиги и убивают чудовищ. В топонимических преданиях великаны выступают в роли устроителей местного ландшафта, создателей возвышенностей.